Проклятие стыло вспомнить об этом, как лицо снова заболело. Ну что стряслось? Пол? расскажи мне об этом. С дружелюбным видом Гису сел на стул по соседству. И с давней этот парень был хорош в выслушивании чужих проблем. И на этот раз, даже если я скажу, что он мешает, он из кожи вон вылезет, чтобы послушать. Ладно, слушай я начал рассказ Гису о том, что случилось недавно. То, как я был рад нашей встрече. То, как какая-то нелепость проскочила во всей этой истории, и я спросил Руди, чем он занимался до сих пор. И то, как Рудеус начал рассказ об их путешествии в излишне веселом тоне. Он начал просто упиваться своим бесполезным бахвальством. Вместо такого было кое-что, чему ему стоило заняться, и я указал на это.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 Когда он влез с этим посреди фразы, я замолчал. Рудеус все еще одиннадцатилетний летний мальчишка! повторил Гису, пока я размышлял об этом. Да даже ты, когда ты покинул свой дом, тебе было 12, верно? Да. Разве ты сам не говорил, что любой моложе 12 остается пацаном? Что ты имеешь в виду? Что ты пытаешься этим сказать? Рудеус сильнее меня. Конечно, сегодня я был пьян, но даже если бы это было не так, он стал сильным. Хотя я был пьян, я был серьезен. Я всерьез применил стиль бога севера четвероногая форма, которую не хотел бы использовать, и даже зашел так далеко, что использовал стиль бога меча бесшумный меч. И даже с этим мой меч лишь разрезал трусики, что он натянул на лицо. А Руди же вовсе не был серьезен. Доказательством может служить хотя бы то, что все поверженные члены группы отделались лишь незначительными ранами. Он сражался, стараясь быть с ними полегче, и я проиграл кому-то, кто действовал не в полную силу. Я не знаю, насколько сильнее он стал за то время, пока мы не виделись. Просто Руди уже в семь лет был умнее меня. Его физическая сила уже должна быть выше моей. И соображает он лучше меня.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 Думаешь, в то время ты смог бы выжить на демоническом континенте? Ха, Гису, что за странные мысли? Ты же знаешь, у Руди был сильный демон в качестве сопровождающего. Он знает человеческий язык, язык бога демонов, язык бога. он даже способен побить монстра и уровня одним ударом. Он путешествовал вместе с парнем, который и сам как монстр. Да даже не я, любой сможет с этим пройти демонический континент. Не сможет.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 Есть тропы, но ничего похожего на дороги континента Миллис центрального материка. Пути с небольшим количеством монстров и относительно безопасных просто не существует. Независимо от того, куда ты пойдешь, монстры уровня Си и выше будут нападать на тебя. Конечно, я слышал про множество монстров, но Си уровня... Такие противники встречаются только в самой глубине лесов центрального материка...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 Однако, даже с таким взглядом он все еще может врать, я не попадусь на это. И вот на такой континент, даже если ты зовешь парня удивительным, был внезапно заброшен ребенок без боевого опыта. М да. Если уж речь зашла об отсутствии боевого опыта. Это как раз касается Руди. Теперь, когда он об этом рассказал, я никогда не слышал разговоров о том, чтобы он с кем-то сражался.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 Я слышал, в своем первом настоящем бою срубил и убил Императора Меча. Потом появился взрослый, который спас их. Из демонической расы. Конечно, он был силен. Суппорт. Ты ведь знаешь, верно? Он суппорт. Да. Суппорт. К этому вопросу я все еще отношусь наполовину с сомнением. Я слышал, на демоническом материке почти не осталось суппордов. В положении, когда даже не понимаешь, что происходит, там появился человек, до которого он смог достучаться. Человек, который спас его в таком ослабленном состоянии. Однако суперды пугают, поскольку ты даже не знаешь, как они могут повести себя, если обратиться к ним. Но он принял эту протянутую руку. Ну, думаю, так. И после спасения умный Рудеус придумал идею.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 Не было бы странным, если бы после такого его даже включили в семь мировых сил. Семь мировых сил. Ха, что за ностальгичное название. В старые времена мне тоже хотелось стать настолько известным. Даже если убрать завышенные родительские ожидания, думаю, у Руди есть достаточный потенциал, чтобы зайти даже так далеко. Хотя... Очевидно, что он перенапрягается. Даже если Рудеус гений, у людей, сам знаешь, есть свои пределы. И почему же человек, дошедший до своего предела, рассказывает о своих приключениях в такой беззаботной манере? Как ни посмотри, это больше похоже на игры дворян, которые трутся у входа в подземелье, не собираясь всерьез за них браться. Если бы это и впрямь было так тяжело для Руди, он не стал бы так легкомысленно все это описывать. Если места, по которым он путешествовал, были такими суровыми и изнуряющими, он бы сказал об этом.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 Уверен, в глазах такого гения я был на редкость жалок. «Даже не будь он гением, сейчас ты действительно выглядишь жалко, Пол!» Гису вздохнул. «Я скажу это, потому что ты не можешь видеть своего лица. Сейчас ты выглядишь действительно ужасно, знаешь ли. Настолько, чтобы мой сын жалел меня?» «Да. Одного твоего текущего вида достаточно, чтобы вступить в ссору и бросить тебя».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 Ах, как ах, ах прискорбно! После невероятно трудного странствия, хотя ему и удалось наконец встретиться с отцом, этот отец стал алкоголиком и куском мусора. Будь это я, я бы тут же порвал с таким все связи. Тс, он действительно болтает все, что захочет, будь то спектакль разыгрывает. Я понял, Гису. То, что ты говоришь, конечно, верно, однако, есть еще одна вещь, которую я не пойму.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 Я слышал только о его путешествии по демоническому континенту. И впрямь. То, почему он не видел то послание в Святом Порту. Самая важная часть была пропущена. Почему? А, я просто не дослушал. проклятие. И почему я всегда так быстро завожусь? Успокойся. Руди превосходен. Но даже если он и превосходен, он не смог получить эту информацию. Мне стоит спокойно это все обдумать. Если он был в Святом Порту, то даже если бы не захотел, все равно бы услышал об этом. Другими словами, в Святом Порту случился какой-то инцидент, в который он был втянут. Инцидент, в ходе которого он был пойман расы де Доруди. Разве это не должно быть какое-то большое событие? За последние два или три дня не было ли от членов группы сообщений о подобных событиях? Я и сам не знаю всех деталей. Но когда я был в лесу у расы Миру Де, то я услышал слухи о мальчишке из человеческой расы, которого держат в деревне Де Погоди-ка секунду, только что о чем ты говорил? Расы то, если я правильно помню, они из зверолюдей. Расы с ушами, как у кроликов. Деревня племени Мирудето. У них есть свой патриарх, так что она довольно большая. Объяснения Гису были затянутыми, и это раздражало. Честно, на полпути я почти произнес «довольно», такими долгими они были. Однако мы говорим о Руде, так что я дослушаю до конца. Мне не хотелось бы, чтобы он закончил, так и не сказав ничего важного. Даже если я уже совершил такую ошибку...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 Даже если поблагодарю, ведь все еще не закончилось. Иногда я думал, что весь тот поток беженцев из Великого Леса зависел от меня, но теперь стало ясно. Причина была в этом трюке. Ну, этого разговора уже достаточно. Да. Детали я выслушаю попозже, а пока отложим это. И вот, когда слухи об этом ребенке человеческой расы дошли до меня, я отправился в деревню Доруди. И я не хвастаюсь, но у меня широкие связи. У меня есть ряд знакомых даже в деревне Доруде. И к одному из этих знакомых, местному воину, я обратился по старой дружбе. И мы составили план, чтобы меня бросили в ту же тюрьму. Погоди секунду, зачем вообще нужно было бросать тебя туда?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 Не-не-не-не-не-не! Это то, над чем СТОИТ смеяться! В тот же миг, как я увидел его, я понял. Этот парень — сын Пола! И как же интересно... Или, вернее, какая именно часть такого представления привела к заключению, что это мой сын. Он был точно таким же, как старый ты.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 А, точно, забыл сказать. Э, кажется, Элиналис и другие направились на демонический континент. Я слышал слухи об Эльфике, пожирательнице мужчин в Святом Порту, так что тут не может быть ошибки. Элиналис. Я думал, она ненавидит меня больше всех. Несмотря ни на что, эти ребята не так уж и сильно тебя ненавидят, в конце концов. С этими словами Гису покинул бар.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 Я понял. Он вернулся добить меня. Я вздохнул и оставил кубок. Если подумать, я слишком много пью с тех пор. И почему я пытался вот так утопить тревоги? И из того, что мне нужно сделать, еще слишком многое осталось невыполненным. Лидер um, Пол. «Ваш разговор закончился?» Пока я размышлял об этом, ко мне с извиняющимся выражением лица подошла женщина. Я задумался, кто это. С трудом продираясь сквозь опьянение, я посмотрел ей в лицо. И, наконец, понял, что это одна из членов группы. Вера. «А, несмотря ни на что, сегодня ты одела на удивление скромный наряд. Разве нет?» «Но... Ну, да...» Вера неуверенно кивнула и уселась на тот же стул, на котором только что сидел Гису. Сейчас она не была одета в свой обычный, открытый и откровенный наряд. Такую одежду можно увидеть где угодно. Наряд обычной, нормальной городской девушки. «Да, ссора днем. Я переживаю, не моя ли это вина?» «Твоя вина?»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 Но это продолжалось не так уж и долго. Понемногу сознание стало возвращаться, и голова медленно заработала. Я стал нежно гладить Норн по голове, пока она вот так вот спала, вцепившись ручками в одеяло. Я думал, Норн была беспомощным ребенком, но даже оставаясь с отцом вроде меня, когда ей наверняка многое хочется об этом сказать,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 Если бы Руди был обычным, Руди вот так же спал бы здесь. Он никогда не стал бы домашним учителем и продолжал бы сидеть дома. Тогда, когда случился этот инцидент с телепортацией, он мог бы вцепиться в меня вместе с Норн. И все было бы именно так. Обычный Руди. Обычный одиннадцатилетний Руди.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 Если бы Норн оказалась вундеркиндом, сказал бы я то же самое. Норн, которая, ничего не зная, просто с оптимизмом продолжала бы путь домой. Такой вот Норн. Сказал бы я ей что-то вроде этого. Возлагал бы на нее такие высокие надежды и сказал бы такое. Представив это, я уже не смог заснуть. Вся сонливость исчезла.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 Такое вот мужское лицо. Ха. Это... Это может быть нехорошо. Если бы это был я, я бы и впрямь порвал все отношения с таким человеком. Часть 3 С точки зрения Рудеуса Следующее утро. Я позавтракал, чувствуя небольшое облегчение. Это был бар рядом с нашей гостиницей. Пища в милишу недовольно хороша. Даже если сравнивать с Великим Лесом, похоже, чем дальше мы продвигаемся, тем более вкусной становится еда. Сегодня на завтрак свежевыпеченный хлеб, освежающий прозрачный суп с приправами, салат из сырых овощей, а также толстые ломтики бекона.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 Если вы раздражены, аппетит пропадает. Если пропал аппетит, вы проголодаетесь. Это великий замкнутый круг. Такое проймет даже андроида. Добро пожаловать! И вот, когда я думал об этом, потягивая что-то вроде кофе после завтрака, владелец бара повернулся ко входу. Там стоял потрепанный мужчина с бледным лицом. В тот же миг, как я увидел его, я испытал сильнейшее удивление. Мужчина медленно огляделся и, наконец, нашел меня. Я снова вспомнил те вчерашние чувства и, хотя еще ничего не было сказано, непроизвольно отвел взгляд. Увидев мое поведение, те двое, что сидели рядом, кажется, быстро догадались, кто же был этот человек. Руджер приподнял бровь.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 Она крепко сжала кулаки, и, похоже, она в любой момент готова заехать полу в челюсть. Я взглядом подал Руджерду сигнал. Увидев это, он тут же схватил Эрис за шкирку, оторвав от земли. Что? Руджер, отпусти меня! Давай оставим этих двоих наедине. Разве ты не видел Рудеуса вчера? Это не отец! Не говори так. Быть отцом значит и что-то вроде этого.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 И в отношении другого ужасного отца он, кажется, испытывает что-то вроде сочувствия. Вроде не стоит вот так прикрываться старшим. Это другое. Это не приказы, это доверительный взгляд. По сути, это то же самое. Говоря, это Пол уселся напротив. Это тот самый демон, о котором ты говорил вчера? Да.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 Получить извинения неплохо, но я даже смог использовать грутерис в качестве подушки и хорошенько выспался. Этого мне вполне хватило. Скажу откровенно, я и сам до сих пор считаю, что просто развлекался. Если не брать в расчет начала, в основном наше странствие протекало благоприятно, и у меня было достаточно свободного времени, чтобы отвлекаться на всякие эротичные вещи.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 Я действительно сожалею, что не смог найти послания, которые ты оставил. Что в них было написано? Что я в порядке про поиск в северных землях Центрального материка. Ясно. Тогда после того, как закончу сопровождать Эрис Фитоа, я отправлюсь в северные районы. Я произнес это механически. Неважно, что я думаю об этом, я чувствую, что мои слова звучат жестоко. Интересно, почему...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 Пол начал собирать взносы в качестве волонтера и создал организацию с поисковой группой. По этой причине он выбрал штаб-квартиру гильдии Искателей Приключений в Милишионе как основную точку по сбору информации. Кстати, есть и другая база, в столице королевства Асура. Ей управляет дворецкий Альфонс. И, похоже, они до сих пор предоставляют помощь беженцам из региона Фитоа. Пол оставил сообщения в разных местах.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 Согласно Полу, в таком явлении, известном как телепортация, если находиться в тесном контакте с частью чьего-то тела, то вас перебросят вместе. Норн здорово и энергично? Да. Похоже, она была в замешательстве, впервые оказавшись в незнакомом месте. Но сейчас она что-то вроде идола для оставшихся членов группы. Ясно. Это здорово.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 После чего мы направимся на поиски в другие места. Ясно. И этот разговор так же быстро замер. Я не знаю, что еще сказать. Вот. С этими словами бармен поставил перед нами несколько кружек. Из тех чашек, что слева, шел пар. К вашим услугам. Спасибо вам большое.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 Услышав это, я впервые осознал. Я так ни разу и не взглянул на Пола. С того первого раза, когда я отвел взгляд, я так ни разу и не посмотрел ему прямо в глаза. Сглотнув, я наконец посмотрел в это лицо. Это было лицо полное тревоги. Казалось, он готов расплакаться в любой момент. Ужасное лицо. «Что с твоим лицом?» «Что ты имеешь в виду?» Пол попытался слабо улыбнуться горькой улыбкой. В сочетании с таким выражением, этим осунувшимся видом, это прямо другой человек. Однако такое чувство, что я уже где-то видел раньше похожее лицо. Где же это было?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 Беспокойство и переживание о том, что, может быть, они ранены или с ними еще что-то случилось. Может, их подкосила какая-то болезнь, а может, они... Уже... Думая вот о таком. Волнение и беспокойство. И вот, наконец, кто-то нашелся. Я...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 Давай начнем все сначала. Как будто вчера ничего и не случилось. Я предложил это. На этот раз мне было больно. Такое чувство, что мое сердце вот-вот разобьется. Уверен. В тот раз мой друг, что беспокоился обо мне, чувствовал себя именно так. И потом, охваченный этими болезненными чувствами,